Глава пятая Они вернулись в поселок. Торвальд свернул с главной улицы на один из боковых проездов, затем они еще немного попетляли по причудливым переулкам и, наконец, выехали к еще одному мосту через реку. Мост оказался гораздо длиннее и изящнее того, который агенты видели на кладбище. Деревянный парапет украшали причудливые резные узоры, выкрашенные в цвета радуги. Краска местами облупилась, но общий замысел плотника все равно угадывался – мост в виде радуги, перекинутый через реку. Шеф полиции, выключив зажигание, вышел из внедорожника. Он достал дорожные сумки агентов и уверенным шагом направился к мосту. Лангер и Флориан последовали за ним. Вступив на мост, Флориан посмотрела по сторонам. Полноводная река словно и не думала замерзать. Сквозь камни и валуны она стремительно несла ледяные воды к океану. Тревога иглой кольнула сердце, но Флориан вновь отогнала это чувство прочь. Чувство, которое не давало покоя и на кладбище, продолжало терзать ее в самой глубине души. Смесь раздражения и страха, беспокойства и горечи. Откуда оно взялось, это чувство? С чем связано? За время работы судебно-медицинским экспертом в Центральном бюро расследований... Флориан видела вещи гораздо более страшные, чем то, что она лицезрела в это утро на острове Гинунг. Флориан не испугал ни мрачный вид трех женщин у древнего ясеня, ни странные карлики, взявшиеся неизвестно откуда посреди дороги. Она не испугалась волка, и даже жуткое лицо смотрительницы кладбища не вызвало в ней отвращения. Она была напугана последовательностью этих событий. Флориан понимала, что нужно поговорить с Лангером рассказать ему о своих необычных переживаниях, но... не могла. Для откровенного разговора по душам до сих пор не представилось удобного момента. К тому же, Флориан попросту было неловко признаться Лангеру в своих иррациональных, ничем не подкрепленных опасениях. Да и сам Лангер явно с головой погрузился в расследование, так что психологические переживания напарницы навряд ли сильно его интересовали. «Эмма, тебе нужно собраться». Флориан поняла, что сейчас напоминает задыхающуюся рыбу, выброшенную на берег. Ощущение тревоги и зловещей закономерности происходящего усиливалось с каждой секундой, с каждым шагом по скрипящему настилу моста. Лангер нарушил молчание. «А куда мы идем?» «В резиденцию моего отца», — кинул через плечо Торвальд. «Вашего отца?» — удивился Лангер. «Да, он мэр поселка». «Торвальд, я думала, что мы собирались посмотреть на трупы», — напомнила Флориан. Она уже порядком устала от нарочитой немногословности шефа полиции. Еще немного, и она начнет думать, что Торвальд что-то скрывает. Морк находится при полицейском участке, который, в свою очередь, находится на территории резиденции отца!» Торвальд произнес слова таким тоном, будто считал все вышесказанное настолько очевидным, что дополнительного объяснения не требовалось. Лангер обменялся взглядом с Флориан. — Неплохо устроились, — усмехнулся он. Наконец они ступили на другой берег. Только сейчас Флориан заметила, что за деревьями прятался небольшой флигель, откуда навстречу им вышел высокий, светловолосый мужчина в тёплой куртке. Он широко улыбнулся, и Флориан едва не охнула от изумления, увидев его зубы, сделанные из золота. Они ярко сверкали в дневном свете, даже несмотря на то, что с самого утра солнце пряталось за тучами. «Вам повезло с дантистом, Лангер скрыл за шуткой свое удивление. «Это мой брат, Хейм!» Как обычно невозмутимо сообщил Торвальд. «Он сторож!» «Очень приятно!» Лучезарно улыбаясь, Хейм обменялся рукопожатиями с Лангером и Флориан. «Хейм!» Это агенты бюро, Кристофер Лангер и Эмма Флориан. Я предупреждал об их приезде. Они будут жить у нас. Без проблем. Хейм отступил в сторону, давая дорогу Лангеру и Флориан. Жить? С удивлением переспросила Флориан у шефа полиции. В поселке нет мотеля, поэтому вам придется ночевать здесь. Моя мать выделит вам комнату, пояснил Торвальд. Флориан поймала удивленный взгляд Лангера, но ну а пока что решила оставить все комментарии при себе. По всей видимости, резиденция мэра поселка представляла собой остров внутри острова. Достаточно обширная территория отделялась рекой от основной части поселка. Здесь располагалось около двух десятков каменных домов и деревянных строений, окруженных рощицами с голыми деревьями. По широкой припорошенной снегом мощенной дороге Лангер и Флориан, вслед за Торвальдом, направились к главному дому. Внушительных размеров трехэтажное здание, построенное из серого камня, мрачной скалой нависало над прочими постройками. Агенты прошли через большие ворота и оказались в уютном, просторном дворе. Не успели они зайти внутрь, как к ним бросились два волка. Звери оказались не такими огромными, как волк на кладбище и по размеру походили на обычных волков, которых Флориан много лет назад видела в зоопарке. Хищники, взметнув вокруг себя снежное облако, остановились у ног агентов. Лангер и Флориан осторожно замерли, стараясь не дышать, в то время как волки старательно обнюхивали обувь и брюки агентов. «Не бойтесь, они приручены!» Торвальд спокойно продолжал идти дальше вглубь двора. Герри Фреки! раздался резкий оклик. «Ко мне! Подняв морды с новоострённымии ушами, волки бросились к крыльцу большого дома, где уже стоял высокий мужчина. Флориан хватило одного взгляда, чтобы отметить его внешнее сходство с торвальдом. Он был таким же рослым и мощным, как и шеф полиции, но гораздо старше возрастом, о чем говорили морщинистое лицо и седая борода не составило особого труда догадаться, что на ступенях дома стоял никто иной, как отец Торвальда, он же хозяин резиденции и мэр поселка. Подойдя ближе, Флориан с удивлением отметила одну деталь во внешности рослого старика. Правый глаз мэра поселка прикрывала черная повязка, в то время как левый глаз внимательно изучал незнакомцев. «Вот он, Ладерберг», — представился старик, спустившись с крыльца. «Добро пожаловать на нашу землю!» «Мы вас ждали!» Агент Эмма Флориан и Кристофер Лангер!» Эмма сдержанно кивнула, пожимая руку старика. Она была такой же огромной, как у Торвальда. «Можете называть меня Воттан!» Мэр поселка учтиво поклонился. «Мне так привычнее!» «Я вижу, у вас здесь на острове неплохой зверинец!» Непринужденно поинтересовался Лангер, обмениваясь рукопожатием с Воттаном. «Вы имеете в виду моих волков?» Мэр расхохотался так громко, что у Флориан чуть не заложило уши. «У меня еще есть петух, конь и два ворона!» И словно в подтверждение его слов, откуда-то сверху спикировали два огромных черных ворона. Одна из птиц уселась на плечо, вот она, а вторая устроилась на его вытянутой руке. Вороны каркнули, внимательно изучая агента в бюро темными глазами напоминавшими бусинки. «Неплохо», — одобрительно кивнул Лангер, рассматривая черного ворона на плече улыбающегося Воттона, а затем как бы невзначай добавил. «Мы видели еще одного волка на кладбище». Флориан заметила, как резко изменился в лице Воттон Ладерберг. Улыбка моментально сошла с его лица, словно смытая ледяной водой. Флориан перевела взгляд на Торвальда. Бледный, как снег под его ногами, — Он замер рядом с отцом. «Вам показалось!» — сухо проговорил Воттон. «Этого не может быть! На острове всего два волка — Герри и Фрэки!» «Герри и Фрэки!» — прищурившись задумчиво повторил Лангер. В этот момент на крыльце показалась миловидная пожилая женщина в простом платье из грубой ткани и фартуке, испачканном мукой. Похоже, женщина что-то пекла на кухне ее седые волосы были аккуратно собраны в пучок. «У нас гости, вот он!» – вежливо поинтересовалась она. «Да, Фрига!» Мэр поселка повернулся к женщине, и вороны наконец-то улетели прочь. «Я рассказывал тебе, что к нам придут агенты бюро с материка!» «Ах да, конечно!» Радостно всплеснув руками, женщина спустилась с крыльца. «А агент Эмма Флориан?» представилась Флориан, пожимая теплую и неожиданно сильную ладонь Фриги Ладерберг. «Кристофер Лангер!» Напарник тоже поздоровался с приветливой женщиной. «Вы можете звать меня просто Фрига!» Госпожа Ладерберг приобняла Флориан и настойчиво повлекла ее ко входу в дом. «Ну идемте же, я познакомлю вас с остальными и покажу вашу комнату!» «Госпожа Ладер, «То есть Фрига!» Флориан было неловко говорить гостеприимной хозяйке, что у них есть дела поважнее, чем знакомство с обитателями резиденции мэра. «У нас не так много времени, и мы бы хотели...» «Мама, у нас же дела!» Перебив Флориан, недовольно протянул шеф полиции. «Торвальд, ваши дела подождут!» Нарочито строгим родительским тоном отчеканила Фрига. «Это займет не более пяти минут!» Вот он Ладерберг вновь рассмеялся. С моей женой лучше не спорить. Ну ладно, чувствуйте себя как дома, а я пойду покормлю волков. Он развернулся и в сопровождении верных хищников удалился за дом. Флориан содрогнулась от мысли, что пару минут назад у ее ног сидели два голодных хищника. Фрига провела агента в бюро внутрь дома. Торвальд молча шел следом. Они прошли через небольшую прихожую в просторную, но слабо освещенную гостиную. Флориана ценила аскетичную обстановку. Массивный дубовый стол, длинные лавки возле него и несколько грубого вида стульев. Стены в большом количестве украшали медвежьи шкуры и старинное холодное оружие. Топоры, секиры, мечи, круглые щиты и длинное сверкающее в полумраке копье. «Неплохая коллекция», — заметил Лангер. «Коллекционирование оружия — это наше семейное хобби», — сказала Фрига, направляясь к двери, расположенной в дальнем конце комнаты. «Семейное хобби?» Флориан с удивлением покосилась на Лангера, но тот в ответ лишь пожал плечами. Из гостиной они попали в небольшой коридор. Справа от него вверх на второй этаж вела лестница, а впереди располагалась еще одна дверь. С лестницы спускалась девушка. — Фрея, познакомься, это агенты Лангер и Флориан. Они приехали к нам с материка. Фрига остановилась, взглянув на девушку. — Агенты, это Фрея, личный секретарь моего мужа. — Неплохой секретарь, — отметила про себя Флориан. Фрея была красивой и привлекательной девушкой. Высокой, стройной, с пышными золотыми волосами. Черты лица выглядели правильными и благородными, а ясные голубые глаза несмотря на свой холодный цвет, почти ощутимо излучали тепло и доброту. Фрейя была одета в черные брюки и темный шерстяной свитер. На ее груди огнем горело вычурное, но невероятно красивое золотое ожерелье. Следом за ней с лестницы бесшумно спускались две черные кошки. Фрейя приветливо кивнула агентам, улыбнулась Торвальду и, не сказав ни слова, прошла в гостиную. Кошки побежали следом, но вдруг бросились в рассыпную, когда перед ними возник высокий парень, как две капли воды, похожие на Фрею, с той лишь разницей, что черты его лица казались немного грубее, а светлые волосы были короче. «Ты испугал кошек!» – рассмеялась Фрига, а затем представила молодого человека Лангеру и Флориан. «Агенты, это Фрейер, брат-близнец Фрей. Он помогает нам по дому. Учтиво поклонившись, Фрейер скрылся вместе с Фрейей в гостиной. Флориан заметила, как Лангер проводил заинтересованным взглядом девушку, а затем, увидев недовольное выражение на лице напарницы, состроил невинную гримасу. Флориан в ответ картинно закатила глаза. Фрига тем временем уже открывала очередную дверь, за которой оказался внутренний дворик. Вслед за хозяйкой резиденции агенты в сопровождении Торвальда вышли на небольшую площадку, ограниченную одноэтажными, покосившимися от времени каменными строениями. Здесь росло несколько карликовых деревьев, и возле одного из них возился мужчина с садовыми ножницами в руках. «Видар, наш младший сын», — представила его Фрига. Молодой человек повернулся к агентам. Он выглядел, словно уменьшенная в размере копия своего старшего брата Торвальда, но только без бороды. Видар перекинул садовые ножницы в левую руку и, широко улыбаясь, подошел к агентам. Флориан и Лангер в очередной раз обменялись рукопожатиями. «Значит, у вас три сына?» – вежливо поинтересовалась Флориану Фриги. «Да, но раньше было четыре». Женщина вдруг на глазах осунулась и поспешила сменить тему. А вот здесь мы вас и поселим. Она подвела агентов к одному из флигелей, а Торвальд тем временем наконец-то поставил их сумки на землю. Держите ключи. Чувствуйте себя как дома. Лангер взял из рук женщины ключи и вместе с Флориан заглянул внутрь пристройки. Уютная комнатка. Антикварный столик с лампой, стулья, старинные кресла, массивные шкафы и Одна единственная широкая кровать под тяжелым балдахином. «О, Флориан, мне начинает здесь нравиться!» Лангер Грива подмигнул напарнице, а она в ответ лишь покачала головой. С каждой минутой путешествие на затерянный в океане остров становилось все более непредсказуемым. Глава шестая Полицейское управление, если его так можно назвать. Сухо пояснил Торвальд, когда Лангер и Флориан вместе с ним подошли к одноэтажному кирпичному зданию. Войдя они оказались в небольшом помещении со скромной, если не сказать спартанской, обстановкой. Два стола со старыми компьютерами, на стенах с облупившейся зеленой краской висели распечатки с графиком дежурства и потрепанная карта острова. Чуть дальше располагалась камера с металлическими прутьями для временного заключения нарушителей правопорядка. Из коридоров, которые вела боковая дверь, появился высокий мужчина в полицейской форме. Его суровое обветренное лицо выглядело худым. В полы щеки и острый подбородок покрывала двухдневная щетина. Светлые глаза устало блестели в свете люминесцентных ламп. Несмотря на столь истощенный вид, в мужчине чувствовалась внутренняя сила и скрытая энергия. Лангеру даже показалось, что этот поджарый человек без особого труда смог бы уложить на лопатки здоровяка вроде Торвальда. «Мой помощник, Тюр Лайфсон», — шеф полиции представил мужчину. «Тюр, это агенты бюро Лангера и Флориан». Лангер на мгновение замер, когда в памяти пронеслись имена людей, с которыми он сегодня познакомился. «Торвальд», «Вот он», «Фрига», «Фрея», «Тюр». «Какие странные здесь имена». Помощник шефа полиции подошел ближе к агентам и Лангер заметил, что правый рукав его форменной полицейской куртки был завязан узлом. У Тюра Лайфсона не было правой руки. Лангера не особо удивил этот факт. Он уже привык к тому, что в облике жителей острова обязательно есть какая-то причуда. А вот Флориан, похоже, на мгновение опешила и не знала, как пожать протянутую Тюром левую руку. Наконец, Неловко улыбаясь, она тоже протянула свою левую ладонь и обменялась рукопожатием с мужчиной. «Эмма Флориан». «Тюр Лайфсон!» Мужчина сдержанно улыбнулся. «Прошу прощения за неудобство». Он кивнул на свою единственную руку. «Бандитская пуля?» — непринужденно поинтересовался Лангер, обмениваясь рукопожатиями с помощником шефа полиции. «Оказалось очень непривычно делать это левой рукой». «Пасть волка!» Тюр Лайфсон отошел от агентов к одному из столов и принялся деловито копаться в документах. «Этого следовало ожидать», – тихо прокомментировала Флориан и в который раз за день многозначительно посмотрела на Лангера. Всем своим видом она давала понять, что, по ее мнению, напарник утаивает от нее информацию. Собственно, сейчас это действительно было правдой. В голове у Лангера уже крутились некоторые идеи, но он пока не спешил делиться ими с Флориан. «Сюда!» – позвал Торвальд, направляясь в коридор, из которого совсем недавно вынырнул его помощник. В конце коридора обнаружилась еще одна дверь. Открыв ее, Торвальд исчез в темноте. Лангеру и Флориан ничего не оставалось, как последовать за ним. По узкой, едва освещенной лестнице с каменными ступеньками, они спустились в подвал, где их встретили, Холод, сырость и запах формалина. Торвальд щелкнул выключателем, и помещение залил яркий свет люминесцентных ламп. «Давно я не видела таких моргов», — Флориан едва ли не присвистнула от удивления. «Ему больше ста лет!» Морг полицейского управления, как называл это здание Торвальд, действительно выглядел очень старым. Лангер обвел взглядом помещение, отметив обшарпанные стены с наружной проводкой, пол с потрескавшейся плиткой, старинный дубовый шкаф для документов, стол для записей, подвесной шкафчик с инструментами, ржавую раковину, потрескавшийся кран и огромный гранитный прозекторский стол посередине. Лангеру показалось, что древний камень, словно источал саму смерть, настолько он был устрашающим. «На острове не так часто кого-нибудь убивают, поэтому у нас нет необходимости содержать морг по последней моде». В голосе Торвальда впервые послышались извиняющиеся нотки. Он подошел к стене с четырьмя металлическими дверцами, открыл одну из них и вытянул из морозильной камеры длинный поддон с полуразложившимся трупом. «Это один из мертвецов». Торвальд отошел в сторону, предоставляя агентам возможность оценить открывшуюся картину. Лангер поморщился от запаха, в то время как Флориан вытянула шею с интересом, осматривая тело. «Вот заключение о вскрытии!» Шеф полиции протянул Флориан папку с документами. «Судя по всему, тела уже кто-то осматривал?» Флориан пролистала отчет. Да. На острове всего один врач, и он составил предварительное заключение. Ну что ж, а мы сделаем окончательное. Флориан уже надевала латексные перчатки, которые вытащила из картонной коробки рядом с прозекторским столом. Лангер не мог не отметить, с каким удовольствием напарница принялась за работу. Множественные следы на живых ранений. Глубокие порезы и колотые раны по всему телу, начиная с грудной клетки и до самых ступней. Нет никаких сомнений, что они были нанесены после смерти по мертвому разложившемуся телу. Деревянные щепки, впившиеся в боковые поверхности ладоней. Флориан аккуратно и методично ковырялась пинцетом в трупе, комментируя свои находки. Вдруг она замолчала и, уставившись на тело, отошла подальше, словно желая оценить картину в перспективе. Затем выдвинула из морозильной камеры два других трупа и также быстро их осмотрела. Лангер подошел поближе и заглянул через плечо напарницы. «Лангер, это очень странно, но множественные порезы нанесены в строго определенном порядке». «Что ты имеешь в виду?» Лангер внимательно разглядывал трупы, но не мог разобрать ничего, кроме клочев рваной и разложившейся плоти. «Вот, смотри». Флориан указала пинцетом на направление порезов. У всех трех тел ножевые раны нанесены строго слева-направо и параллельно друг другу. Словно... Флориан замолчала, будто не решалась произнести вслух свои мысли, и Лангер ее подтолкнул. Словно... Словно это был... Поток ножей. Пробормотала Флориан, и по ее лицу стало заметно. Она сама не ожидала, что произнесет подобные слова. Река ножей. Лангер многозначительно кивнул. «Я не говорила, река, я сказала, поток!» Флориан, похоже, уже сама пожалела о своем окончательном заключении. Лангер решил пока больше не давить на напарницу и повернулся к шефу полиции. «Торвальд, кем были эти восставшие мертвецы? Вы это выяснили?» Шеф полиции хмыкнул. «Восставшие мертвецы? Это и есть официальная версия Центрального бюро расследований?» Лангер поймал недовольный взгляд Флориан, но все же не удержался и наигранно серьезным тоном ответил Торвальду. «Щепки в ладонях вполне могут свидетельствовать о том, что мертвецы сами выбивали крышки гробов изнутри». Торвальд пожал плечами и протянул Лангеру вторую папку. «Да, мы выяснили, кто был захоронен во вскрытых могилах». Лангер пролистал бумаги. Три коротких досье, старые фотографии и краткие биографические справки. Йон Гаррет, 1935 года рождения, дважды осуждённый за изнасилование. Освальд Теран, 1937 года рождения, судим за двойное убийство. Сэмюэль Кент, 1929 года рождения, две судимости, изнасилование и убийство. Все трое умерли в разное время, но при одинаковых обстоятельствах. Пьяная драка. Закончив читать, Лангер захлопнул папку. Как я понимаю, кроме криминального прошлого, больше никакой связи между ними не обнаружилось. Абсолютно никакой. Это были изгои, какие есть в каждом городе. И на каждом острове? Лангер, прищурившись, впился взглядом в шефа полиции. Торвальд кивнул. За спиной раздался металлический скрежет, и Лангер обернулся. Флориан задвигала трупы обратно в холодильные камеры. Торвальд, «Я думаю, теперь мы с агентом Лангером вполне можем осмотреться здесь сами». Она сняла перчатки и бросила их в мусорное ведро. «Большое спасибо за помощь». Глава седьмая Флориан вслед за Лангером вышла из здания полицейского участка. Медленно они направились к главным воротам, которые служили выходом из резиденции мэра поселка. Свежий морозный воздух моментально отрезвил голову, одурманенную чередой странных событий, словно спало оцепенение. Флориан в первую секунду опешила, когда вдруг с облегчением поняла, что снова может рассуждать и действовать, как опытный агент Центрального бюро расследований. Гнетущее чувство беспокойства испарилось, исчезло как кошмар, будто его и не было. «Надолго ли, Эмма?» У Флориан накопилось много вопросов к напарнику. «Наконец-то мы наедине», — начала она. «Тебя смущает общество шефа полиции?» — усмехнулся Лангер. «Нет, меня смущают твои теории, Лангер. Ты правда считаешь, что эти трупы сами восстали из могил?» Она задала вопрос максимально скептичным тоном, чтобы напарник не слишком расслаблялся. «Флориан, что может быть красноречивее вмятин с внутренней стороны крышек гробов и застрявших в ладонях мертвецов щепок?» «Все это легко можно подстроить. Меня гораздо больше озадачили странные раны и твои многозначительные взгляды, Лангер». Флориан посмотрела на напарника. «Ты что-то знаешь, но пока не хочешь мне говорить». Лангер обескураженно улыбнулся. «Ох, Флориан, ты меня раскусила». Я знаю только то, что это дело на самом деле оказалось не тем, что я рассчитывал здесь расследовать. — А что ты рассчитывал здесь расследовать? — удивилась Флориан. — Восстание зомби? — Флориан, ты правда думаешь, что я настолько чокнутый? — Ну, в бюро ходят разные слухи. Флориан немного смутилась, когда поняла, что ее слова могли задеть напарника конце концов, совсем недавно ему пришлось проходить психологическую реабилитацию после нервного срыва. — Значит, ты не все обо мне знаешь, — сухо ответил Лангер, оборвав разговор. Вскоре они вышли на центральную дорогу, которая вывела их прямиком к сторожевому домику Хейма. Златозубый страж стоял на радужном мосту и о перила всматривался куда-то вдаль. Флориан проследила за его взглядом увидела лишь ленту темной реки, терявшейся в снежной пелене. Заметив агентов, Хейм повернулся к ним и широко улыбнулся. Золотые зубы снова на миг ослепили Флориан. «Ах, агенты...» Он на мгновение запнулся, вспоминая их имена. «Лангер и Флориан», подходя ближе, подсказала Флориан. «Лангер и Флориан», повторил он с радостной улыбкой, словно запоминая имена раз и навсегда. Флориан заметила, что на поясе у Хейма висели застегнутая кобура с пистолетом и длинный золоченый рог. Уж не в случае ли тревоги он будет в него трубить. Хейм тем временем самодовольно поинтересовался. «Ну, как вам наша скромная резиденция?» «Она произвела на нас неизгладимое впечатление». Лангер то ли бессознательно, то ли наоборот сознательно улыбнулся во все тридцать два зуба, как будто передразнивая Хейма. «Я бы снял у вас комнату во время следующего отпуска!» Хейм от души рассмеялся, закинув голову назад. Дождавшись, когда он успокоится, Лангер спросил. «Хейм, мы бы хотели посмотреть на вашу островную достопримечательность». «Ясень?» «Именно!» Лангер кивнул. «Как нам выйти к нему?» «Как угодно!» Хейм пожал плечами. «Любая дорога на острове выведет вас к Ясеню!» Идти пришлось недолго. По центральной дороге они прошли в начале мост, затем миновали несколько двухэтажных каменных домов и, наконец, очутились в небольшой заснеженной роще с множеством тропинок. Наугад они пошли по той, что была лучше всего протоптана. Как тебе местные персонажи? – спросил после затянувшегося молчания Лангер. Они все какие-то странные. Флориан попыталась подобрать слова. Вычурные гротескные, как будто из сказки. Только вот не могу вспомнить, из какой именно. Лангер что-то согласно промычал в ответ и прибавил шаг. Похоже, ему не терпелось поскорее добраться до Ясеня. Вздохнув, Флориан побрела за ним. На пути им попалась еще одна речушка, на этот раз мелкая. Лангер и Флориан без труда перепрыгнули ее по большим валунам. Вскоре, Деревья расступились, открыв широкую поляну, которую агенты видели из окна внедорожника Торвальда. В центре поляны высился исполинский ясень. Размашистые голые ветви раскинулись на высоте в три метра. Они грозно нависали над рекой, которая текла почти у самых гигантских корней дерева. Рядом, как и сказал Торвальд, бил подземный источник, и его воды вливались в реку. За источником, судя по всему, старательно присматривали. Он был аккуратно выложен плиткой, украшенной причудливым орнаментом. Медленно, словно попав в чужой сон, Лангер и Флориан подошли к ясеню. Сами того не осознавая, они обхватили по кругу могучий ствол древнего дерева. «Лангер, да ему точно уже тысяча лет!» Флориан не верила своим глазам. «Посмотри на кору!» Проваливаясь в сугробы и набирая снега в ботинки, Флориан вплотную приблизилась к дереву. Оно странным образом манило ее, влекло к себе. Вдруг снова закружилась голова, в глазах потемнело и загудело в ушах. Флориан, чтобы не упасть, поскорее схватилась рукой за шершавый ствол дерева. Почти сразу же стало легче. Флориан поняла, что Лангер уже несколько секунд что-то ей говорит. Кажется, он даже не заметил, что напарнице резко стало дурно. «Помнишь тех странных женщин, которых мы видели возле ясеня из окна внедорожника? Так вот, они ушли». Лангер показался слева. Видимо, он обошел по кругу ствол дерева. Мне так хотелось с ними поболтать. Флориан слушала его в полухо. Кора древнего ясеня словно пульсировала под замерзшими ладонями. Она ощущалась удивительно теплой, живой и... влажной... Флориан с изумлением отняла руку от ствола дерева и увидела следы крови на ладони. Дерево сочилось кровью. «Флориан!» – осторожно позвал Лангер, видимо, наконец-то заметив, что напарница уже несколько минут находится словно в трансе. «Лангер!» – Флориан повернулась к напарнику и показала ему окровавленную ладонь. Молча, понимая друг друга без слов, они отошли от дерева на метр и посмотрели наверх. На одной из веток сидел огромный орёл. Он внимательно следил колючим взглядом за людьми у подножия ясеня, сжимая в клюве окровавленный ошметок плоти. Затем встрепенулся и, сорвавшись с ветки, устремился ввысь. Вскоре он исчез из вида, растворившись в бесконечном снегопаде. — Флориан, там, похоже, есть дупло, — Лангер указал пальцем. Флориан действительно увидела огромный черный провал в стволе дерева на высоте примерно пяти метров от земли. Она не заметила дупло раньше, потому что его загораживал улетевший орел. «Подсадишь?» Флориан потерла окоченевшие руки, прикидывая, за какую же ветку будет проще уцепиться. «Давай!» Лангер присел, дожидаясь, когда напарница усядется ему на плечи, а затем осторожно выпрямился. Флориан, сидя на плечах Лангера, попыталась ухватиться за массивную ветку, которая на вид казалась прочнее других. «Флориан?» «Да?» «Спасибо». Флориан на миг оставила попытки уцепиться за ветку и непонимающе посмотрела вниз, на напарника, но увидела лишь его макушку между своих ног. «За что спасибо?» — удивилась она. «За то, что твои бедра согрели мне уши», — Лангер прыснул от смеха. «Отличное время для шуток», — проворчала Флориан. Наконец, после нескольких попыток и ценой двух сломанных ногтей ей все-таки удалось ухватиться за ветку. Судя по всему, она действительно была достаточно прочной. Флориан медленно подтянулась, отталкиваясь ногами от плеч Лангера. «Ай! Извини! Держишься?» Лангер подталкивал ее снизу. «Ага». Флориан изо всех сил подтянулась и, наконец, закинула ногу на ветку. Кажется, самое сложное осталось позади. Она помахала Лангеру, давая ему понять, что у нее все нормально. Затем осмотрелась, крепко держась за ветку, немного прогнувшуюся под ее весом. Флориан оказалась в таинственном царстве причудливо изогнутых голых ветвей и веточек. Достаточно было встать во весь рост, чтобы добраться до дупла. Флориан, держась за шершавый ствол, принялась медленно выпрямляться. Проклиная полы пальто, которые так и норовили за что-нибудь зацепиться, Флориан осторожно посмотрела на ладони. Они были испачканы кровью. Не оставалось больше сомнений, что кровь сочилась откуда-то из дупла. И вдруг перед самым ее носом проскочило что-то лохматое и мелкое. От неожиданности Флориан отпрянула назад, нога предательски соскользнула с ветки. «Флориан!» Лангер уже готовился ловить ее внизу. «Все нормально!» Флориан, уцепившись за ближайшую ветку, восстановил равновесие. «Это была белка!» «Орел и белка!» Донеслось снизу бурчание Лангера. Флориан, наконец, выпрямилась. Теперь нижний край дупла оказался на уровне ее глаз, и нужно было встать на носочки, чтобы их заглянуть внутрь. «Флориан, если ты когда-нибудь уволишься из бюро, то без проблем найдешь работу в цирке», комментировал снизу Лангер. Флориан решила оставить реплику напарника без ответа. Она ухватилась за трухлявый край дупла и потянулась на цыпочках. Внутри дупла было темно. Флориан почувствовала запах, знакомый ей по работе судебно-медицинским экспертом. Запах крови и разлагающейся плоти. Она осторожно достала из внутреннего кармана плаща фонарик и посветила внутрь. «О боже!» выдохнула Флориан. В центре дупла, свернувшись в позе эмбриона, лежал огромный, словно великан, обнаженный мужчина. Его тело покрывали десятки, если не сотни, сочащихся кровью ра. А вываленные внутренности и длинные кишки будто змеи обвивали его вокруг. Глава 8. Я вижу явные эндокринные нарушения, пробормотал в диктофон Флориан. Труп Полины извлекли из дупла час назад, и сейчас он лежал на холодном прозекторском столе в морге полицейского участка. Делать вскрытие не пришлось. Мужчину любезно распотрошил неизвестный убийца, и теперь внутренности жертвы, также извлеченные из дупла, аккуратно располагались на подносах возле стола. Флориан уже успела их осмотреть. Пятнадцать минут назад она с трудом вскрыла ножовкой черепную коробку и сейчас что-то старательно изучала внутри мозгов. Лангер стоял у исполинских ног мертвеца, напоминавших поваленные стволы деревьев. Ступни с грязными подошвами и ногтями выглядели поистине гигантскими. «Так и есть», — продолжала наговаривать в диктофон Флориан, увлеченно ковыряясь пинцетом в черепе. «Разрушение турецкого седла», «А вот и сама опухоль, аденома-гипофиза». «Что это значит?» – спросил Лангер. «Это значит, что перед нами вовсе не великан из сказок». Флориан отложила пинцет на поднос, сдув со лба упавшую прядь волос. «Этот человек при жизни страдал тяжелым нарушением эндокринной системы». «Каким именно?» «Грубые черты лица, увеличенный язык и носовые пазухи, прогнатизм, утолщение ребер». Разрастание костей, грубые толстые волосы и кожа, спланхномегалия. Флориан указала кивком на гигантские сердце, печень, почки и прочие внутренности. Все это говорит о гипофизарном гигантизме, который является следствием избыточной секреции соматотропина, что в свою очередь стало следствием аденомы гипофиза. Я уверена, что анализ крови подтвердит мою догадку. И от чего же умер наш великан Лангер? «Великанов не существует, я уже понял». Судя по вмятине на черепе, сначала его оглушили ударом тупого предмета, возможно молота, затем его зарезали и распотрошили. В конечном итоге он умер от обширной кровопотери, Флориан вздохнула, снимая перчатки. На лестнице послышались тяжелые шаги, а агенты повернулись к двери. В морг зашел шеф полиции. Он даже глазом не повёл при виде распотрошённого гигантского трупа. «Убитого звали Фредрик Свенсен», — Торвальд сообщил таким тоном, будто речь шла о прогнозе погоды. «Работал гробовщиком на кладбище. Жил вместе с другими великанами на северной окраине острова», — Лангер и Флориан переглянулись. «С другими великанами?» — переспросила Флориан. «Вы имеете в виду Хелен, смотрительницу кладбища?» «И не только!» Хелен Свенсон и его двоюродная тетка, но кроме нее на острове издавна живут. Торвальд на секунду запнулся, словно подбирая правильные слова. Издавна живут большие люди. Мы называем их великанами. Вы сказали, что Фредрик Свенсон жил на северной окраине острова. Вмешался Лангер. Это ведь рядом с кладбищем? Да. Флориан, ты никогда не мечтала побывать в стране великанов. Загадочно улыбнувшись, Лангер направился к выходу. Агенты нашли труп. Тюр стоял возле окна, и поэтому правый рукав его рубашки просвечивался, предательски выдавая отсутствие руки. И сейчас они изучают его в морге. Торвальд контролирует ситуацию, спокойно заметил, вот она, обведя взглядом единственного глаза собравшихся в комнате людей. Он собрал их здесь после того, как Тюр сообщил Вотану о том, что агенты бюро обнаружили труп Фредерика Свенсона в дупле Ясеня. «Они не должны были найти тело!» — вспылил Тюр. «Успокойся!» Фрига подошла к Тюру и нежно дотронулась до его культи. «Они не помешают, даже если захотят!» «Они могут обо всем догадаться!» — тихо проговорила Фрея. Вот он ухмыльнулся. «Я боюсь!» что они уже не успеют. «Вот он. Ты действительно уверен, что в этот раз время пришло?» Фрига с беспокойным видом взглянула на мужа. «Мы можем быть уверены только в одном. Час настанет. Но мы в любом случае должны предотвратить его наступление». «Я вижу, это у нас неплохо получается», едко вставила Фрея. «Фрея!» — угрожающе прошипел Тюр. «Похоже, Непокорное поведение Фреи начинало действовать на нервы не только Водану. «Мы смогли остановить мертвецов!» Вот он тяжело вздохнул. «Но этого недостаточно! Я уже говорил, что видел волка!» «А если тебе показалось?» Фрея никак не унималась. Вот он из-под лобья посмотрел на собравшихся и медленно проговорил. «Его видел не только я, но и агенты бюро!» Он с удовольствием отметил, как Фрейя, растерявшись, впервые за последнее время не нашла, что ответить.